Моск, Московское отделение союза художников. Партбюро МОСХа. Почти все они калеки. Ансамбль хромых, косых, глухих, конечно, косноязыких. Эти дефекты не трагический результат войны, они таковы с детства. Еще в утробе их обидела неосторожная мать или неподчинившаяся лысянка генетика, Кому ушко прижало, кому ножку защемило, третьего талантика, да и у Мишка лишило. А этот, хоть и выглядит почти нормальным, но по выгибу хребта, по чрезмерной важности видно, что где-то, не то спереди, не то сзади, в штанах, хранит он навсегда уязвившую его тайну. «Почти невозможно!» Представить себе где-либо, увидеть такое количество некрасивых, убогих, плохо одетых людей, собравшихся вместе. Это люди разных национальностей. Русские, украинцы, евреи, татары, армяне. Но национальные черты стерты. И не в том смысле, когда культура сглаживает наиболее вульгарные, низкие национальные проявления. Нет. Природная убогость, серость. Антиперсональность сделала их одинаковыми и собрала в этой организации, в центральный ресторан, где бывают туристы и швейцар их вместе не пустит, потому что они не и выглядят, будто ханурики от пивной или спекулянты старички из толкучки. Но они власть от них зависит почти все. Как же так получилось? Что в среде художников, людей, как правило, одаренных и в массе физически полноценных и даже красивых, эти провинциальные уродцы, каждый из которых не только не неумен, но даже не хитер, эти люди, которых в России называли рванью, эти самые неспособные и самые неудачливые, есть наиболее зловещие власти. Неужели величайшие умы истории? Благородные и прекрасные люди шли в тюрьмы и на виселицы. Революционно взбудораженные массы самоотверженно гибли только для того, чтобы эти издержки статистики от полноценно рожденных стали властью. Как так получилось, что из домов для коллег, с паперти, из пивных и их, лишившихся единственного достоинства таких персонажей смирения, жизнь привела к власти. В таких областях, как философия, идеология, наука, производство, при относительно высокой организованности и полной включенности людей в структуру государства, продвижение по лестнице карьеры без формального присутствия в партийной организации невозможно. Поэтому в партию вступают все, претендующие на активную научно-административную роль». По причине же большого количества относительных свобод, или вернее случайностей, ради заработка художнику вступать в партию не совсем обязательно. Если человек самонадеян, а нормальные художники в юности почти все гении, то связывать себя пока с партбюро не хочется, во всяком случае до поры до времени. Наиболее циничные, считающие себя сильными, думают никогда не поздно. Для них это действительно так. Юные же неудачники рано поняли возможность компенсировать все, все свои недостатки, отсутствие таланта, блеска, личного обаяния, отсутствие любви женщин, уважения товарищей, или просто, что изо рта плохо пахнет при приобщением к тайне власти. Комично. И страшно смотреть на эту шеренгу ничтожеств с важным и таинственным видом заговорщиков, ковыляющих на закрытые заседания в партийную комнату, в комнату партии, где они минимум четыре часа будут сплетничать, сводить счеты и вырабатывать способы защиты от конкуренции более талантливых, ярких и хитрых коллег. Или выслушивать тайные письма и циркуляры, вышестоящих инстанций, которые через двадцать минут после самого наизакрытейшего партсобрания становятся общеизвестными. Потому что приобщенные к тайне власти чеславны и болтливы. В большинстве случаев они боятся своих жен как огня, и поэтому компенсируют свои неудачи на семейном фронте, посвящая их для пущей важности и поднятия собственного престижа в партийные тайны. Наиболее квалифицированные карьеристы, более пробивные из них, уже заседают в такой же партийной организации Академии Художеств. Там тоже не очень высокие стандарты, тоже не очень высокие типажи, но все же там их отмыли и преодели. Каждый в отдельности из них достоин жалости, но вместе они страшные и неодолимые силы. В творческих союзах как нигде карикатурно проявляется отбор на худшесть даже из самих членов партии. Что это? Пренебрежение властей? Думаю, что нет. Сознательно или подсознательно власти именно в искусстве видят опасность, таинственность, неуправляемость. Сложившийся веками тип художника при всей его социальной униженности всегда враждебен и опасен любой власти. Но власти, стремящиеся к тотальному управлению, художник смертельно опасен именно тем, что он, по сути, своей неуправляем. Поэтому парт Бюро за самым редким исключением не подпускает к себе даже сколько-то одаренных художников-членов партии. Поэтому оно сточная яма для неудачников в искусстве. Но именно из этой ямы фильтруются они в руководители в законодателей. идут дальше и выше. Именно из этой ямы поползут они, чтобы весь мир организовать в огромный союз художников, чтобы иметь возможность длинноволосых мальчиков сделать лысыми, шумных, тихими, темпераментных, сонными, поющих, заиками, стройных, горбатыми, молодых, старыми. Прикажут умным прикинуться или стать глупыми, чтобы был порядок, чтобы все, чего не могут придурки, уродцы или старички считалось плохим, чтобы никто и ничто не оскорбило их, хитрожопых. Уже ясно, что после завоевания космоса они проползут и туда, чтобы выяснить, не находится ли там что-либо их оскорбляющее, а если найдут, то заорганизуют, укоротят, превратят в контру. Они не могут ждать милости от природы. Она уже их обделила, поэтому переделать ее Их задача, ибо они вши, претендующие на роль Бога, и хотят перекроить мир и человека по своему образу и подобию.